Глава четвертая. Киев, 1895 год. Мария еще раз посмотрела на небольшой саквояж, который собрала в дорогу, и, взяв его в руку, взвесила, словно проверив тяжесть поклажи. Саквояж был не тяжелым, скорее даже легким, потому что девушка не могла похвастаться своим гардеробом. Но сегодня, в эту ночь, все должно было измениться. Василий прислал мальчика с запиской, где умолял невесту выйти из дома в три часа. У ворот её подхватит экипаж, и молодые помчатся навстречу своему счастью. Осторожно на цыпочках, чтобы не разбудить родителей, в особенности отца, который всегда спал очень чутко. Девушка кралась к двери, отмечая убогость обстановки родительской квартиры. Большое старинное зеркало в прихожей, порядком ободранное и побитое от постоянной смены квартир в поисках более дешёвых. Такой же видавший виды стол с тремя кривыми ножками, Стулья, жалобно скрипевшие, когда на них садились, и угрожавшие развалиться при любом толчке И при такой нищете отец еще перебирается с ее женихами Решено, она ни за что не возразится в этот дом Даже навсегда порвет с родителями, если они не примут ее мужа Бросив прощальный взгляд на дверь родительской спальни, откуда доносилось сопение отца, девушка выскользнула из квартиры и, быстро сбежав по ступенькам, бросилась в экипаж, поджидавший ее у дома. Василий принял невесту в объятие и поцеловал в щеку. «Я счастлив видеть вас, дорогая. Все готово. Свидетели и гости ждут в церкви». Он обхватил рукой ее стройный стан и крикнул кучеру. «Гони!» Экипаж понёсся по пустынным улицам Киева. Меркнули золотые купола Софийского собора, и на мгновение девушке показалось, что она прощается с детством, с тем, что ей было дорого. Мария быстро подавила грусть. В конце концов, что ждало её, останься она с родителями? Нищета? Какой состоятельный князь или граф захотел бы взять её в жёны? А между тем Василий был готов бросить к её ногам несметные богатства. О чём вы думаете? Женек сжал её руку, его усы щекотали ухо. Жалеете, что согласились на мою авантюру? Она замотала головой. Нет, нет и ещё раз нет. Я люблю вас и хочу быть с вами. Экипаж выскользнул из города и понёсся по просёлочной дороге, вдоль полей зеленеющей пшеницы. Мария так и не узнала, как называлась та деревенька, в которой в маленькой церкви молодочерна волосы священника бенчал их, не задавая никаких вопросов. А потом, после церемонии, гости, их оказалось неожиданно много, почти вся золотая молодёжь Киева, бросились обнимать и поздравлять молодых. Мария поддерживаемая под руку супругом, прижимая к себе большой букет белых роз, сладковатый запах которых, напоминавший о детстве, такие были в имени Рурков, когда его еще не продали, сводил с ума, вернулась в экипаж и въехала в родной город уже не невестой богатого наследника Василия Тарновского, а его законной женой. «Давайте заедем к вашим родителям, дорогая», прошептал Василий Пунцовой от счастья. «Я хочу, чтобы они полюбили меня». Мария грустно улыбнулась. Не найдетесь на их искренность. Папа всегда был снобом, кичившимся своим происхождением. Слава его предков давно канула в лету, но он до сих пор не может в это поверить. В нашей скромной квартире только одна достопримечательность графский титул, но вы его не заметите. И всё равно Василию прямо выпятил нижнюю губу. Мы должны повидаться с ними и сообщить радостную новость. Она равнодушно кивнула. Как хотите. Экипаж остановился возле её дома, и девушка, держа за руку молодого мужа, увлекла его по лестнице. Не рассчитывайте на радушный приём. Дверь открыл заспанный в зейрошенный отец, долго не понимавший, что говорит ему Мария. А когда Василий распахнул объятия и захотел обнять графа, чванливый Урурк отстранил зятя, думая о том, что этот юноше не нравился ему и никогда не понравится. Однако дочь настойчиво повторяла, что они обвенчаны, и Николай, скорчив гримасу позвол жену Иди сюда, дорогая. Полюбуйся, какой подарок преподнесла нам дочь. Худенькая женщина, постоянно забоченная нехваткой денег, со следами былой красоты на бледном лице, заплакала, но овладела собой и поцеловала сначала Марию, а потом и Василия, не ожидавшего такого холодного приёма. Её полные слёз глаза словно говорили: "Что же ты наделала, дочка? Я надеюсь, что вы полюбите Васюка как своего сына". Мария коснулась плеча матери. От этого зависит наше счастье. Граф сжал кулаки, собираясь выплеснуть свою накопившуюся желчь, подумать только его Манюня, любимая Манюня, папина дочка, ослушалась и сделала по-своему. И лишь предостерегающий жест жены сдержал его порыв. "Надеюсь, ты знаешь, что делаешь", буркнул он. "Но если вы рассчитываете на бокал вина, то ошибаетесь. Мы не готовились к торжеству". Девушка махнула рукой. Нам ничего не нужно. Мы муж и жена это главное. Пойдём, Вася. Она потянула супруга из квартиры. Торновский немного растерянный последовал за ней, на прощание поклонившись у рукам. Я не думал, что ваши родители, начал он, когда молодые вышли на улицу, но Мария приложила к его губам тонкий пальчик. Ни слова больше. Ни ваши, ни мои родители не могут помешать нашему счастью. Она приготовилась сесть в экипаж, когда растрёпанная госпожа Урурк, выбежав из парадного, бросилась к дочери. "Девочка моя, не обижайся на отца. Ты знаешь, он отходчив". Графиня сунула в руки дочери какой-то свёрток. "Здесь драгоценность, которой очень дорожила твоя бабушка. Храни её, и она принесёт тебе счастье". Мария пыталась принять независимый и холодный вид, но губы задрожали, и она бросилась в объятия матери. "Мама, Мама, я тоже очень люблю тебя. Графиня посмотрела на Василия с удивлением, взиравшего на эту сцену. Любите мою дочь. Это всё, что у меня осталось. Он приложил руку к сердцу, обещая вам с ударением. Вы могли бы мне этого и не говорить. Госпожа Уррук ещё раз обняла дочь и скрылась в доме. Молодые уселись в экипаж. Что это? Василий указал на сверток, и Мария бережно развернула мешковину, обнажившую старую потертую коробку из красного дерева. Тонкие пальчики осторожно открыли крышку футляра, и лучик солнца, прорвавшийся в маленькое запленное окошечко экипажа, заиграл на мелких бриллиантах, в изобилии усыпавших золотую корону диадему, изготовленную в форме виноградной лазы. «Какая прелесть!» — вырвалось у Марии, и Василий, завороженный блеском бриллиантов, тихо добавил. «Шахман! Она, наверное, стоит баснословных денег. Держу пари, моя мать никогда ничего подобного не видывала». Молодая жена быстро сунула диадему в футляр и замотала мешковиной. «Я никогда не продам ее», — заявила она, капризно выпитив нижнюю губу. «Никогда! Слышите?» Тарновский, пожалуй, плечами их мыкнул. Я не сказал об этом и слова. Кстати, меня всегда удивляли мужья, заставлявшие своих жен продавать драгоценности. Смею заверить, я не из их числа. Притом, дорогая, денёк у нас навалом. Я куплю вам три такие диадемы. Мария посмотрела на него влюблёнными глазами. Я тоже буду любить вас, Васюк, тихо сказала она. Никогда, никогда я не стану принадлежать другому.